«А вы чем занимаетесь?» Ирена слегка отстраняется и принимает официальный вид. «Я работаю в Министерстве культуры». «Вот как!» «Это непритворное удивление. Я бы дал сто процентов, что Ирена светская львица, дама полусвета, профессионально вращающаяся в кругах, где бывают богатые мужчины, не как все такие дамы, не имеющие определенного рода занятий. Что вас так удивило? Вы не похожи на чиновницу». Она снова смеется и становится похожей на... на саму себя. На самом деле я и не чиновница, просто это мое хобби. А у вас есть хобби? Еще бы. Но рассказывать о большинстве из них не рекомендуется или даже прямо запрещено, хотя есть у меня и безобидные увлечения. Я коллекционирую кортики и стилеты и изучаю отражение национального характера в форме и способе применения оружия. Ирена смотрит несколько удивленно. И как одно связано с другим? Я старательно и, надеюсь, успешно изображаю интеллектуала. Французская дуэльная шпага чесна и откровенна, как и сам благородный поединок. Итальянский стилет, хотя и мал, но хитер и быстр. Он легко прячется в складках одежды и в самый неожиданный момент разит насмерть, без труда проскакивая между кольцами кольчуги. Кривой иранский кинжал полон восточной таинственности и коварства. Он таится в рукаве халата, а когда чай выпит и рахат-лукум съеден, может блеснуть вместо ослепительной улыбки хозяина и перехватить горло гостя от уха до уха. «Да вы поэт!» Я много читала об оружии, но таких выводов нигде не встречала. Я склоняю голову в скромном жесте благодарности. Это очень интересная тема. В споре о силе меча Ричард Львиное Сердце разрубил скованное железом копье, а султан Саладин положил на изогнутую египетскую саблю тонкий шелковый платок, дунул, и две его половинки разлетелись в стороны. Так чей меч сильнее? Только на миг задумайтесь над этим и поймете разницу между европейским и восточным менталитетом. Мои познания не из очередной вызубренной легенды. Я действительно могу говорить об оружии часами, и здесь меня никто не собьет и не поймает на неточностях. А как характер нации проявляется в русском оружии? Лукаво улыбается Ирена. Прекрасный вопрос. Действительно, задать его могла только умная женщина, а ответить – умный мужчина, познавший философию оружия. Русичи использовали прямой широкий меч, мощную булаву, самострел. Для обращения с ними нужны сила и удаль. А тактика боя открыта и проста. Вперед и рази врага. Но и хитрость нам отнюдь не чужда. Засапожный нож прятался в голенище, как оружие последнего шанса. В тесной рукопашной схватке его неожиданно втыкали в бок противнику. «Здесь это называется славянским коварством», — говорит Ирена. Музыка закончилась, и я, взяв ее за гладкое предплечье, веду обратно. Ирена доверительно наклоняется ко мне. «Моя работа тесно связана с вашим увлечением. Приходите завтра в 5.30 в музей замка Хофбург, в рыцарский зал. Я лично проведу для вас интересную экскурсию. Вам понравится, уверяю». Последняя фраза прозвучала многообещающе, но я бы пришел в любом случае. Через несколько минут я незаметно передал Виктору Ивлеву свой аккуратно сложенный и тщательно отглаженный носовой платок. Внутри находился волос Ирены. Сопоставительная экспертиза. Вначале по общим признакам, потом на генетическом уровне. Напиши. Особо срочно. Ивлев кивнул. Он был в теме. А Ирена остаток вечера кружилась в танце с полковником Фальшиным. Сопрокидывала голову, смеялась, будто невзначай поглаживала морщащийся на его спине Смокин. И строгий резидент уже не был похож на подозрительного мужичка-боровичка. Веселый, галантный кавалер, ценитель женской красоты, искренне отдыхающий на дружеской вечеринке. Или это мастерство конспиративного перевоплощения, или... я даже не знаю, что подумать... Когда гости расходились, Ирена помахала мне, как хорошему приятелю, и я ответил ей очень дружески и с искренним восхищением, потому что результаты сопоставительной экспертизы еще не готовы. И доподлинно неизвестно, совпадает ли волос Ирены с тем волосом, который нашли на пиджаке Торшина, хотя по виду они очень похожи. Утро. Легкий снежок, еще более легкий морозец. Я иду в полицейский участок. Вопреки распространенным мифам о безупречном европейском порядке, тротуары покрыты снегом. Только у офиса австрийских авиалиний и возле отделанного гранитом Дрезден банка все расчищено до асфальта. В остальных местах невидимые дворники ограничились тем, что вместо песка рассыпали мелкую гальку. Не удивлюсь, если весной ее соберут. Вымают и отвезут на склады до следующего сезона. Европейцы, народ экономный. Покрытые снегом машины вдоль тротуаров топорщатся острыми усами стеклоочистителей. рачительные австрийцы заботятся, чтобы они не примерзли к стеклу. Снег здесь вроде стихийного бедствия, и автовладельцы мигом пересели на общественный транспорт. Если кто-то все же рискует сесть за руль, то машину не очищает. Только лобовое стекло обмахнет, да так и едет, словно в сугробе. Прохожих немного, но... Почти все в куртках, легких пальто и без головных уборов. Сразу видно, что зиму здесь не воспринимают всерьез. Сквозь витрину кафе видны немногочисленные посетители, греющие ладони о фарфоровые чашки. Я на миг останавливаюсь, но смотрю не на них, а на свое отражение. Купленное на распродаже в Париже серое кашемировое пальто – хит прошлого сезона, и в нынешнем сидит безукоризненно. Это очень радует. Значит, оторванные от сердца 800 евро потрачены не зря. И, кстати, никто не идет за мной следом, что радует не меньше. К черному ходу продуктового магазина два молодых человека в белых халатах везут на колесной тележке подвешенные на цепях бело-розовые туши свиней, чистые и гладкие, как тела девушек в дорогом стриптизе. А вот и здание полицейского участка. Оно имеет такой же респектабельный и цивильный вид, как какой-нибудь банк. Почти такой же. И работа в нем организована четко, как в банке. Объясняя цель своего визита, доброжелательный и компетентный дежурный мгновенно вызывает инспектора, который ведет розыск пропавшего господина Малахова. Это крупный мужчина лет 42-х. С истинно черными волосами, зачесанными на пробор и такими же безупречными усами. Мои усы заметно отливают рыженой но это значения не имеет. Все усачи испытывают симпатию друг к другу. Я неоднократно убеждался в справедливости подобной закономерности. Гуга Вернир. Белозубо улыбается инспектор, протягивая руку. Он вполне цивильно одет и лишён той замордованности, которой страдают отечественные сыщики. Игорь Сергеев, российский авиакосмос. Пройдемте ко мне в кабинет. Кофе? Не хочу отрывать у вас лишнее время. Значит, кофе. Какой иностранец мог бы рассчитывать на столь любезный прием в обычном милицейском отделе? Да никакой. Только если бы его принимал крупный начальник. Значит, выведенная мною закономерность подтверждается очередной раз. Правда, мог сказаться тот факт, что я еще и представитель солидной зарубежной компании. Но думаю, главную роль играют все-таки усы. «Вашим соотечественникам в последнее время не везет. Месяц назад сотрудника посольства отравили какой-то гадостью. Но это фатальное совпадение, не больше. Вена любит своих гостей, а к русским мы относимся с большим уважением». «Мы в этом никогда не сомневались. Обмен любезностями занимает минут пять». У господина Вернера отдельный, вполне приличный, хотя и не очень большой кабинет, письменный стол с компьютером, приставной столик, несколько стульев, стальной шкаф со множеством ящичков, шифонер, жалюзи на окне, есть даже подставка для зонтов. Все новое, добротное, качественное. Есть у него и помощник, который через несколько минут приносит не какой-то растворимый, а свежесваренный, ароматный кофе. Тем временем Гуга Вернер нашел в своем компьютере нужный файл и жестом успешного фокусника повернул ко мне компьютер. Но ничего для себя нового я не увидел, только фотографию майора Малахова, ту, которую посольство представило в полицию одновременно заявлением о розыске. «Мы приняли все возможные меры», – комментирует инспектор, – «но пока успеха достигнуть не удалось». Эти цирковые номера мне хорошо знакомы, когда нет результатов. вход идут общеизвестные факты и обнадеживающие заявления. Похоже, в определенных ситуациях все полицейские мира одинаковы. Вы, наверное, знаете, господин Вернер, что в настоящее время наши страны обсуждают очень перспективный совместный проект космического сотрудничества. Полицейский кивает. Да, это все знают. Сообщения о чудо-спутнике не сходят с полос австрийских газет. «Господин Малахов, а это мой друг и коллега, играл в разработке этого проекта не последнюю роль. Его скорейшее обнаружение – вопрос не просто текущей политики, а вопрос успешного долговременного сотрудничества между Австрией и Россией». Вернер очень внимательно выслушивает, как будто он не полицейский, а дипломат. «Господин Сергеев, позвольте вас заверить, что австрийские полицейские власти понимают всю сложность ситуации». И говорит он как дипломат. Я бы даже заподозрил совершенно невероятное подмену полицейского на контрразведчика. Но только что он продемонстрировал навыки оперативника криминальной полиции. А их привить гораздо сложнее, чем обучиться дипломатическому этикету. Короче, на первый взгляд мой визит кончился ничем. Если не читать, конечно, кофе. Но его не читать нельзя. Это было бы несправедливо. Во рту еще долго сохранялся вкус отборных, хорошо прожаренных зерен. Мы обменялись визитными карточками и тепло распрощались. Каждый был доволен собой. гуго Вернер был уверен, что я приходил подтолкнуть розы земляка и коллеги, а также что-нибудь разнюхать. Он, почти не затратив усилий, показал себя с наилучшей стороны и сделал все, чтобы меня удовлетворить. А если не достиг цели, то по вине объективных обстоятельств. А я, хотя и изобразил на лице легкое недовольство, уходил вполне удовлетворенным, потому что приходил сюда не для того, чтобы активизировать ход расследования. По вполне понятным причинам местная полиция и так должна носом рыть землю, хотя вполне возможно они обходятся обычными лопатами. И не для того, чтобы узнать новости. Как только новость появится и ее немедленно сообщат в посольство, я приходил в полицию, чтобы обозначиться еще на одном направлении возможной утечки информации и познакомиться с господином Вернером, чтобы при случае использовать его в своих интересах. Так что в действительности мой визит отнюдь не был бесплодным.